В лесах еще много золота, и доцветают белые сухие гвоздики, очень похучие. Третьего дня послал вам вторую телеграмму. Почта здесь, на отлете, в избе, у стены старого монастыря в Сосновом лесу. Потом я ушел в луга, за старое русло Аки, на так называемый остров, ради Бога, Не бросайте в этом месте читать письмо, дальше будет интересно. Остров огромный, он со всех сторон окружен водой, окой и ее старым руслом. Было солнце, синий день, в тени лежал иний. И так как я все время думал об одной милой женщине, которая теперь так далеко, я пробродил до сумерек. Вечеру я подошел к старому руслу и увидел, что моста нет, он затоплен, и над ним на метр стремительно идет вода. Потом я узнал, что на оке, в связи с концом навигации, открыли все шлюзы, и начался обычный здесь поздней осенью второй разлив оки. Вода пребывала на глазах, я был один на острове, до Солодчи было далеко. Темнело, нагнала туч, сорвался ветер и пошел густой снег. И не было вблизи ни одного стога, и холод был собачий. И я понимал, что влип в очень скверную историю, и все время думал о вас. К счастью, у меня были спички, я с трудом развел костер, его Издаль вечером заметили с того берега, и за мной приехал на челне в темноте и буре рыжий мужичок Люхин. Он сказал мне, — Это козырный случай, что я тебя заметил, а то к утру обязательно весь остров затопит. Утром я посмотрел из окон мезонина. На месте острова ходила валами серая окская вода. И мне задним числом стало страшно. Как же тут не задуматься о странностях жизни? Я не знаю, чем это объяснить, но мне бывает физически больно от мысли, что все окружающее меня так далеко от вас, что вы его никогда не увидите, и потому все это напрасная красота, от нее только щемит на сердце. Вот и сейчас в саду на чистом голубом снегу стоят золотые красные кусты и деревья, и на снег падают дождем желтые листья. Я пишу и спохватываюсь. Может быть, все это для вас сейчас неинтересно? Вам трудно должно быть, Таня. Я пишу вторую часть автобиографической повести «Классическая гимназия». Чего это такое получается, как говорит Зощенко? Первая часть должна скоро появиться в новом мире. Я вам пришлю. Она ваша по праву, как и все остальное. Прощайте, Таня. Я боюсь написать большее. Ваш Константин Паустовский. Москва. 13.12.45 Я ждал вашего письма, Таня. Но его нет. Я признаюсь вам, я очень измучился за последние дни. Много раз порывался писать вам, но все откладывал и откладывал. Я тянусь к вам всем существом, и, может быть, в этом гораздо больше детского и желания привязанности... чем взрослого мужского отношения. И вместе с тем я знаю, с вами я должен быть честным до конца, что я не смогу переменить свою жизнь и уйти к вам. У меня не хватит сил, мужества, я никогда не избавлюсь от сомнений, а их много, и мой возраст, и то, что я до сих пор не знаю, что у вас на душе, и еще многое другое. И вот получается так, что среди множества недостатков у меня есть одно достоинство – возможность писать и хотя бы этим путем передать окружающим.